Глава шестнадцатая. Арк нибос Раненых поместили в медбоксы и подключили к аппаратам, ускоряющим регенерацию. Но если с нами с иммарцами все было предельно ясно, то лечение Карины застопорилось. Она была иной расы и мы не знали, как ее организм отреагирует на наши препараты. Если бы Ленар был здоров, он бы попробовал провести тесты на совместимость, но сейчас он и сам лежал под белой крышкой медбокса. Наш врач потерял много крови. Ран от Флаузера выглядела безобразно, когда мы его нашли. Черная обугленная плоть не хотела восстанавливаться. Я как раз смотрел на показания приборов мидбоксов, когда заявился Нейк. «Что делать с пленником?» «Браз задерь, я совсем о нем забыл. Пойдем, послушаем, что он скажет». Мы спустились в машинное отделение. «Кто-то из ребят привязал пирата к трубе» заведя за нее его руки и скрепив их там гибким кабелем. Шлем был сорван, и теперь я мог увидеть лицо Шумаи, смуглое, с широким носом и узкими черными глазами. По древней традиции Шумаи выбривают в себе темя и накалывают на нем знак рода. А еще у них, в силу какой-то генетической мутации, отсутствуют ресницы и брови, зато есть в наличии третьего века. «Его не так-то просто расколоть», – пробормотал один из парней, стоящих вокруг пленника. Пират белозубо ухмыльнулся, и я увидел алмазные вставки в его зубах. Последний писк моды на кроге. «Как тебя зовут? Кто дал наводку на нас? Куда твой корабль сейчас направляется?» Пленник отреагировал циничным плевком. Слюна попала мне на ботинок. Кто-то из парней коротким ударом двинул пирата в челюсть. Голова шума и дернулась, раздался звонкий удар затылка об трубу. «Займитесь сим только постарайтесь мозги не выбить!» Процедил я, отходя в сторону. Эти твари похитили Кэпа. Измочали ли его и Лаэни? Кто из них выпустил заряд плазмы ей в спину? Если девчонка не выживет, я с этого ублюдка собственными руками шкуру спущу. Около получаса парни пытались выбить из пленника информацию, но он упорно молчал. Только один раз поднял голову, чтобы прожечь меня ненавидящим взглядом, и прошипел. «Симарцы! Вы все трупы! Все!» «Даже не представляете, что вас ждет!» После чего разразился диким смехом, от которого даже у меня засосало под ложечкой. Что ж, либо он дурак и не боится смерти, либо уверен в могуществе того, кто стоит за его спиной. «Несите тревожный чемоданчик Ленара!» «Сухо приказал я. Будем резать эту тварь на куски, пока не скажет, куда отправились его приятели!» «Через пять аксов передо мной уже были разложены блестящие хирургические скальпели, ножницы и щипцы всевозможных размеров». Пленник хмуро покосился на них, но промолчал. «Браз, что я делаю? Это же полевые инструменты Лина. Он ими не раз нам жизни спасал, когда приходилось промышлять в каких-нибудь джунглях вдали от цивилизации». «Держите его», — хрипло приказал я, беря в руки холодную сталь. «Через полторна все было кончено» кровавленное тело пирата поникло повиснув на кабеле которым его примотали к трубе конечно было бы проще вколоть ему какую нибудь сыворотку правды и он бы все выложил нам как на духу но вот не задача этим всегда занимался лин наш врач не любил пачкать руки и предпочитал все делать предельно аккуратно и без лишней грязи мне до его эстетики далеко Ухватив шума из-за ритуальный хвост, сейчас липкий от крови, я рывком задрал ему голову и взглянул в посеревшее лицо. Глаза пленника были широко раскрыты, но помутневшие зрачки прикрывала пленка третьего века. Кажется, он собирался отправиться к праотцам. «Выкиньте эту тварь за борт». Что ж, он сказал главное, а остальное уже неважно Через торпедное отделение. «Но он еще жив», — возразил Бианн. «Исполнять!» – рявкнул я. Затем подсоединился к Биатрону по внутреннему селектору и связался с Рубкой. «Аллер, где мы находимся?» «Вошли в звездную систему нельгада Это территория Альянса». «Свяжитесь с ближайшим патрульным крейсером. Нам нужен врач. Заодно сообщимо о нападении». «Арк?» «Слушаю. Ты допросил пленного?» «Да». «И?» «Это пират из Крога» и сейчас они направляются туда». «У тебя уже есть план?» Я услышал сомнения в голосе напарника, и меня это разозлило. «Да, мы будем преследовать их, пока не вернем Кэпа. Идиотская затея. У них корабль военного образца оснащен невидимкой, а у нас три доисторические позитронные пушки на носу и неисправные гипердвигатели. Мы только вчера дыру в боку залатали. У нас нет шансов». Он был прав, но я не собирался отменять задуманное. Аллер, как старший по званию, я не обязан давать тебе отчет. Свяжитесь с галактическим патрулем. Это все, что тебе нужно сделать. Да, я хотел получить в сопровождение галактический патруль. Уверен, они не откажутся нам помочь в поимке пиратов. Тем более сейчас мы должны пересекать торговые пути Альянса. Здесь много пассажирских лайнеров и пират-невидимка будет патрульным, как кость в горле. Вот только было еще одно «но». На Аргаре находился шпион, и кто он, я не знал. Выкладывать весь план вслух было бы неразумно. Сейчас я никому не доверял, даже собственной тени. Пока парни прибирали машинное отделение и отмывали его от крови, я успел вернуться к себе в каюту и отправить своей Эллоне видеописьмо. Конечно, она получит его только через несколько дьютов, но это уже неважно. Главное, что получит. Сигнал селектора заставил отложить спейшер. Вызывали с рубки. Арк. Я услышал встревоженный голос Аллера. Мы связались с патрульным крейсером. Он терпит бедствие. Капитан Киан Данато требует старшего на борту. Переключай. В динамике щелкнуло, я включил заодно и экран. Патрульный крейсер «Райерван». С экрана на меня смотрело знакомое лицо. Мы терпим бедствие и просим принять нас на борт. Назовите коды доступа к стыковочным шлюзам. Отправляю. Вот так встреча. Похоже, старый напарник по боевым вылетам меня не узнал. Интересно, каким образом он затесался в галактический патруль, да еще, судя по нашивкам, стал капитаном патрульного крейсера. Я поспешил в рубку, чтобы оттуда наблюдать за стыковкой. Крейсер выглядел потрепанным, видно, побывал в передряге. Серебристый бок чернил подпалинами, которые могут появиться только в том случае, если сняты щиты. Но патрульный крейсер и без щитов? Это нонсенс! Капитан крейсера последним вышел из стыковочного отсека. Что ж, глаза меня не обманули. Это был он, Киан Донато, мой бывший напарник. Я вышел ему навстречу. арк Аркниибас. Он широко улыбнулся. «Я не поверил, когда пилот назвал твое имя. Не знал, что ты пошел работать в патруль. Не стал скрывать своего удивления». «Ну, меня всегда прельщал закон и порядок». Он тонко усмехнулся. «Мы только что были обстреляны с корабля класса «Турзант» с невидимкой по всему борту. И у них протонная пушка последнего поколения на корме. Пробила наши щиты. Двигатели не работают в хвостовом отсеке «Пожар». Мы его скинули, но, сам понимаешь, без двигателей. Понимаю. Я посторонился, пропуская океана вперед. Идем в капитанскую каюту. Надо поговорить. Тонкие брови Доната изумленно приподнялись. Он окинул меня беглым взглядом. Капитанскую? ну ты же вроде не капитан. Вот об этом я и хочу поговорить.